Мистер Век, недоверчиво взглянув на свою ногу и подозрительно на тот образец, с которым ее сравнивали, сделал вывод Ставлю фунт, что нога не английская Нетрудно и выиграть, когда у нас помешано на всем иностранном Конечно, не английская Нога принадлежит вот этому французскому джентльмену Мистер Венус кивнул на темный угол за спиной мистера Вега И тот, слегка вздрогнув, оглядывается на французского джентльмена И в конце концов различает в темноте на полке одни только его ребра Собранные очень искусно, словно панцирь или корсет Мистер Вег почувствовал себя так, словно их друг другу представили О, ха, приятель, ха, там у себя во Франции Верно, был не хуже других Но никто не будет возражать, надеюсь Если я скажу, что не родился тот француз На котором мне хотелось бы походить В эту минуту дверь сильно толкают снаружи И в мастерскую вваливается мальчуган Я за чучелом канарейки Три шиллинга, девять пенсов Деньги принес? Четыре шиллинга Мистер Венус, как всегда уныло, со вздохами и хныканьем Заглядывает то туда, то сюда в поисках чучела Когда он берет свечу для того, чтобы легче было искать Мистер Вег замечает возле его колен очень удобную маленькую полочку Приспособленную специально под руки скелетов И было очень похоже, что они тянутся к мистеру Вегу, словно хотят его ухватить Откуда-то из этих рук мистер Венус выхватывает канарейку в стеклянной клетке и показывает ее мальчику. Вот она, как живая. На ветке, вот-вот вспорхнет. Обращайтесь с ней поосторожнее. Замечательный экземпляр. Да, вот сдача в три пенса. Мальчик уже открывает дверь, потянув ее к себе за кожаный ремень, прибитый для этой цели. Как вдруг мистер Венос возмущенно кричит: "Держи его! Вернись, негодяй! У тебя там зуб среди мелочей!" Да заберите! Почем я знал? Вы сами мне его дали. Не надо мне ваших зубов, у меня свои есть. Не дерзи, молодой человек. Не гордись своей молодостью. Не бей лежачего, я и без того наказан судьбой.